«В моих руках папка, в которой лежат собранные мною документы и доказательства. Я оставлю ее вот здесь, на столе, чтобы вы тоже могли ознакомиться с содержимым. На верхнем листе вы увидите цифры. Это мои расчеты того, сколько было украдено у моего деда за последние три недели». Ричмонды переглянулись, а я продолжала. «Думаю, все же немного пояснений с моей стороны не помешает». Я собрала воедино все размещенные в ателье, лавках и магазинах заказы на мой гардероб и выплаченные за это суммы. Затем попросила выписку с банковского счёта деда. Сравнила одно с другим, после чего стала копать дальше и вскоре обнаружила как поддельные чеки, так и фальшивые счета. «Но к нам-то как это относится?» — раздался недовольный голос Маркуса Ричмонда. «Если кто-то ворует деньги со счёта моего дяди, это уже не наши проблемы». Остальные промолчали. Лорну уставилась на меня предупреждающе, но, думаю, она прекрасно понимала, что меня уже не остановить. Юджин смотрел на сестру. Тетя Розалин тоже глядела на приемную дочь, болезненно кривя рот. Общая сумма, украденного Ричмондами со счетов Арчибальда была составляет около трех с половиной тысяч дукаров, произнесла я. Что? Неверяще выдохнул Маркус Ричмонд. Да как ты смеешь? Это наглая ложь и клевета! У меня есть доказательства того, что этот человек с вашего согласия дядя или же без подделывал чеки и получал по ним наличные из банка, предъявляя несуществующую доверенность с поддельной подписью моего деда. Также он предоставлял фальшивые платежные поручения, якобы из магазинов и ателье, после чего деньги переводили на его счет. Я знаю имя этого человека. Управляющий оказался настолько любезен к просьбе внучки лорда было, что мне его сообщил. Вам назвать имя, или вы уже обо всем догадались сами?» Дядя Маркус уставился на Лорну тяжелым, помутневшим взглядом. «Но ведь это же... Это очень большие деньги!» Прошептала тетя Розалин. «Как же так? И что же ты собираешься делать со своими глупыми доказательствами?» Ядовитым голосом поинтересовалась кузина. «Неужели пойдешь в жандармерию? Выступишь против своей родни?» «Пойду и выступлю», сказала ей. Сперва о вашем воровстве узнает дед, после чего я отправлюсь в жандармирию. Затем слухи о нечистых на руку Ричмондов разойдутся по всей Виене. «Но это нас окончательно погубит», воскликнул в Маркус Ричмонд. «Лорна, я не могу поверить в то, что ты могла на такое пойти». «Она на такое пошла», подтвердила я. Доказательства в этой папке. Еще одна копия хранится в сейфе у деда. Я попросила у Олафа туда ее положить. Так что даже если вы уничтожите эти бумаги, потому что дядя Маркус, судя по его виду, собирался сделать именно это, уже ничего не изменится. Но я все-таки предлагаю вам выход. И какой же? жалобным голосом произнесла тетя. Вы вернете все то, что было украдено до последнего дукара, и тогда я не дам этому делу ход. Денег у меня нет. Ледяным голосом отрезала Лорна, на что дядя Маркус отшатнулся. «И ничего возвращать я не стану. Но раз так, то вы уедете и исчезнете из нашей жизни навсегда. Только так я смогу забыть обо всем, что было в этих бумагах. И, быть может, еще я о том, кто на самом деле поджег ваш дом, дядя Маркус». «Наш дом сгорел из-за того, что в него попала молния», — возразил тот. «Уж в этом-то нас никто не обвинит. На это была воля богов». Очень скоро свое заключение дадут маги Фергюсон и Борг. И если это был несчастный случай, то я заберу свои слова обратно и принесу вам свои извинения. Но расследование в процессе и мне тоже пришли первые отчеты. Все указывает на то, что произошел преднамеренный поджог. И сейчас маги идут по следу тех, кто был в этом замешан. Уверена, скоро они обнаружат и исполнителей и заказчика. И вот тогда их заключение уйдет в жандармерию. Лорна закрыла лицо руками. Родители уставились на нее осуждающе, но молчали. Молчали все, кроме одного человека из семьи Ричмондов. «Кэрри», — подал голос Юджин. «Очень скоро я женюсь на леди Алисии Гриксон». Она ответила мне согласием. «И наша свадьба состоится через три месяца». «Пока что денег у меня нет, но после этого...» «Преданного Алисии хватит на то, чтобы погасить долги моей семьи». Кивнула. «Ну что же». Я буду рада, если ты вернешь украденное лорду Кэмбел. Но на мое решение это не повлияет. Вы можете оставаться в нашем доме только до конца этой недели. Но куда же мы пойдем? растерянно спросила тетя Розалин. Нам больше некуда податься. Не выгони же ты нас на улицу. Не выгоню, сказала им. У меня есть чудесный дом в Эстерброке. Всего-то в двух днях езды от Виены. Я готова предоставить его своей родне на три месяца без оплаты. Ровно до тех пор, пока Юджин не рассчитается с вашими долгами и не станет выплачивать за вас ренту. Ну или же пока вы сами не найдете себе занятия в Истерброке и не сможете платить мне сами. В нашей гостинице постоянно требуются свободные руки. Так что, думаю, они возьмут вас туда, горничной тетя Розалин. Дядя Маркус же может пойти счетоводом в местное отделение банка или писарем при мэре. Лорни я ничего не предложила, уверенная, что то и придется не сладко, когда обнаружат ее причастность к поджогу. Ричмонды промолчали, придавленные открывавшимися перед ними перспективами. Но в целом мне было все равно. «Думайте», — сказала им, — «времени у вас ровно до конца недели. Либо вы съезжаете отсюда, либо я отправляюсь с этим в жандармерию». Я аккуратно положила папку на край стола после чего развернулась и отправилась к выходу из столовой, оставив свою родню в самых растерянных чувствах. Шла и размышляла о том, что запасы спиртного за этот вечер в доме серьезно сократятся, если не закончатся окончательно. Лодочная прогулка с Нейтоном помогла вернуть мне душевное равновесие, Серьезно пострадавшая после вчерашнего разговора с роднёй, которая так ничего мне и не сказала. Не дала никакого ответа после моего хода с папкой. Либо Ричмонды не восприняли мои угрозы всерьез, подумав, что я не посмею пойти в жандармерию. Либо они решили, что отведенная мною неделя — это понятие растяжимое, и ее можно растянуть на целый год, а то и дольше. Или же придумали иной, более хитрый план. Как бы там ни было, утром я увидела, как куда-то отправлялся Юджин Ричмонд. Столкнулась с ним в прихожей. Он окинул меня осуждающим взглядом, но не произнес ни слова. Даже не поздоровался. Словно это я была во всем виновата, во всех неприятностях его семьи. Крала руками Лорны деньги со счета своего деда, поджигала их дом, безобразно вела себя с прислугой и сталкивала саму себя с лестницы. Следом за братом мимо продефилировала и кузина. Кажется, Лорна собиралась навстречу встречу с промышленником, со сложными пристрастиями в любви, Арнольдом Штрассером. Прошла, обдав меня запахом дорогих духов, не забыв шепнуть. «Тебе уже недолго осталась, моя маленькая кузина. И я решила, что по плану Лорны лететь мне снова с лестницы. Или же она придумала что-нибудь более заковыристое?» «Давайте я ее прикончу, а труп утоплю в канале». Деловито предложила мне Молли, уставившись Лорне вслед. «Нет же, Молли», — испугалась я. «Ты ни в коем случае не должна этого делать». «Но она такая же, как крокодилы», — пожала плечами Молли. «А то и похуже будет». Тогда почему крокодилов можно, а Лорну Ричмонд нельзя?» Это был риторический вопрос, на который я так и не успела дать ответ. Прибыл Нейтан, и Молли, скрипя сердце, отпустила меня с ним на свидание. Мы отправились в городской парк, где я провела два спокойнейших и приятнейших часа с мужчиной, с которым мне хотелось быть рядом. Смотреть на него, улыбаться его шуткам, вести душевные разговоры о том, что происходит вокруг, старательно обходя болезненные темы. При этом понимая, что подобных тем с каждым днем становится все больше и больше. Я скрывала от Нейтана слишком многое, и эта тяжелая ножь лежала у меня на сердце. Не рассказывала ему ни то, кто я такая, ни о том, что я на самом деле видела во дворце. Молчала обо всем, что происходило в моем собственном доме, где дед почти банкрот, родня пытается его обворовать, а меня убить. И еще о том, что у меня вот-вот выйдет книга. Об этом я тоже ему не рассказала. Жозефина этим утром сообщила, что сигнальные экземпляры появятся ближе к вечеру, а завтра мой роман будет в продаже. Все с нетерпением его ждут, потому что леди Сигерин хорошо постаралась, подняла настоящий ажиотаж. А ведь еще были запланированные публикации в газетах, да и Джорджи обещала помочь. Интересно, подумала я. Украдкой поглядывая на красивое лицо герца гора, и на его уверенные руки, которыми он держался, завесла. Тут на миг я представила, как Нейтан обнимает меня, прижимая к своему крепкому, разгоряченному телу, из-за чего растеряла все связанные мысли. Осталось лишь пронзительное, сладкое ощущение счастья, а еще приятная тяжесть в груди и внизу живота, принявшаяся растекаться по всему телу. Но все же я собралась с мыслями, приказав себе не глупить. Да, интересно, что будет, если я обо всем ему расскажу? Сделаю это здесь и сейчас, посреди городского пруда. Какая будет его реакция на услышанное? Наверное, сперва он застынет, словно окаменеет. Затем причалит к берегу и сдаст меня в жандармерию, либо в особый отдел. Или же утопит в пруду, как порождение адской аномалии, которая слишком долго водила его за нос. Или же... Боги, как же мне хотелось верить в то, что он сможет принять меня такую, как я есть. Но я понимала, что пока это еще невозможно. Нельзя рассказывать ему про заргов во дворце, пока у меня нет реальных доказательств. Что же касается остального, быть может, стоило и попробовать, но не сразу и не обо всем. Твоя магическая метка, она все еще на мне? Спросила я у Нейтана. Да, Кэрри», — отозвался он. Но я сниму ее сразу же, как только тебе перестанет угрожать опасность. Какое-то время мы молчали, и наша лодка скользила между цветущих водных лилий. Знаю, тебе это не нравится, добавил Нейтон. Но так будет лучше для всех. Мне причиняет боль одна лишь мысль, что тебе может угрожать опасность. Довольно эгоистично с твоей стороны, хотела сказать ему, но снова промолчала. А потом, когда мы возвращались домой в его коляске, сказала Нейтону, что совсем скоро отправлюсь в редакцию Виены сегодня. Мне предложили работу внештатным корреспондентом, и я согласилась. Да, он не ослышался, я собираюсь работать. Правда, делать это из дома, но первую статью мне бы хотелось написать в редакции, так сказать, под присмотром более опытных коллег. Немного посмотрела на то, как вытянулось его загорелое лицо. «Но почему, Кэрри?» — растерянно спросил Нейтан. «Зачем ты на такое пошла?» «Мне с детства нравилось писать», — пожала я плечами, складывать слова друг с другом и смотреть, что из этого выходит как они выглядят одно подле другого, как они вместе звучат. Затем добавлять к ним новые и новые, придавая своим текстам нужный мне смысл и эмоциональную окраску. Это похоже на то, как художник рисует свои полотна. Но я делаю это не кистью, а пером. Поэтому и согласилась. Надо отдать ему должное, этом все же промолчал. Не стал упрекать меня моим положением в обществе, намекая на то, что благородные леди не работают внештатными корреспондентами в газетах. Поэтому мне стоит воздержаться от подобного рода занятия. Всего лишь напомнил, что меня повсюду будут сопровождать его маги, от которых мне не стоит сбегать, и они проследят, чтобы я добралась из редакции до дома в целости и сохранности. Экзамен по магии у меня завтра, в первой половине дня. Нейтон рад, что моя рука зажила, и ко мне вернулась умение управлять потоками в полном объеме. Затем он пожелал мне удачи, как в газете, так и с поступлением. Но если первое Нейтан произнес с небольшой заминкой, то при упоминании «Академии» его голос был полон энтузиазма. Ну что же, герцог Райетт считал, что учеба в «Академии Виенам» не подходит значительно больше, чем работа в газете. Интересно, что бы он сказал, узная, что уже этим вечером у меня на руках будут первые экземпляры собственной книги в полушаге от поцелуя, изданные под псевдонимом М.М., Я понятия не имела, но знала, что если я хочу быть рядом с этим мужчиной, однажды ему придется узнать правду. Обо всем. Прогулка пролетела слишком быстро. Нейтан довез меня домой, и пришло время прощаться. Он задержал мою руку в своей чуть дольше, чем позволяли приличия. Затем спросил, соглашусь ли я поехать с ним завтра в ресторацию. Мы можем захватить с собой мою молчаливую компаньонку и вместе отметим удачную сдачу моего экзамена по магии. На это я сразу и не придумала, что ему ответить, поэтому пожала плечами, сказав, что сперва неплохо бы его сдать, а потом уже будет видно. Наконец Нейтон отбыл по делам, да и я отправилась переодеваться. Сменила кокетливое светлое платье с кружевными оборками, которые я надевала на лодочную прогулку, на более подходящий наряд для поездки в редакцию и того, что я задумала потому что рука уже зажила, и у меня было не только достаточно времени потренироваться, но и лучший учебник по магии, который только можно придумать. Тот самый, что прислал мне Мэтью Шеннон. В книге я нашла раздел о магических метках и старательно его изучила. Настолько старательно, что обнаружила на себе их целых две, и то, что поставил Нейтон, и то, о которой позаботился Мэтью. И обе пульсировали в области сердца. Ну что же. Моей первой мыслью было от них избавиться, чтобы отправиться на Майлен сквер незамеченный. Но затем я решила, что поступлю иначе. Прибыв в редакцию, показала Каролине Майлс написанную заранее статью, после чего довольно быстро получила одобрение главного редактора и новое задание. Затем рассказала излишне активной секретарше немного приукрашенную историю о том, как меня преследуют, не давая прохода, целых два ухажера. И даже магические метки на меня нацепили. «Да, согласна, это самое, что не на есть нарушение прав женщин. А еще я полностью поддерживаю движение за предоставление нам избирательских голосов, в котором Каролина оказалась активной участницей. Прислушалась к себе. Так и есть, поддерживаю. Нисколько не кривила душой. Могу даже на митинг сходить ради правого дела». «Я готова вам помочь, Кэрри». С придыханием отозвалась Каролина, кажется, оставшая моей горячей поклонницей. «Скажите, что для этого сделать?» Мне нужно было, чтобы она всего лишь оставалась на рабочем месте, пока я отлучусь по своим делам. Делам, свободной от мужского преследования и притеснения девушки. Но перед этим я собиралась перенести на нее свои метки. Если они погаснут, то все всполошатся не на шутку, и магии сопровождения, и Нейтан, и Мэтью, и мои планы пойдут на смарку. А так метки немного побудут на Каролине, давая видимость того, что все это время я провела в редакции. Позже, когда я вернусь, то заберу их обратно. Каролина тотчас же согласилась, и я это провернула, решив, что на этот раз обязательно попаду в дом куратора. Сделала все именно так, как было написано в учебнике по магии на странице 422, понадеявшись, что моя операция по переносу прошла незамеченной. Затем прихватила Молли и выскользнула с ней через черный ход, уверенная, что караулившие маги на этот раз отслеживают мои передвижения по меткам. Не ошиблась, за нами никто не шел. Вскоре мы поймали Кэп и уже через 15 минут прибыли на Малинсквер. Я попросила извозчика высадить нас в начале улицы, не доезжая до нужного дома. И все это под бурчание Молли, что нужно было взять с собой Мэтью или же Нейтона. Ей такое не по душе. «Погоди, Молли», — взмолилась я, — «дай мне немного покоя». Потому что мы уже шагали в нужном направлении, и я размышляла о том, что делать дальше и как мне попасть в квартиру, где были люди или же предметы из магической аномалии. Хорошо, если в ней сейчас находились земляне, и они любезно откроют мне дверь. В этом случае я уже придумала, что им скажу. Но что, если в квартире никого нет, и дверь закрыта на замок? Не могла же я часами караулить возле входа хозяев. К тому же мне обязательно нужно вернуться до вечера в редакцию, забрать свои метки и отпустить Каролину домой или на протест против узурпировавших женские права мужчин. Вечно сбегать от магов я тоже не могла. Подозреваю, это был мой последний шанс, и больше на такое они не поведутся. Скорее всего, мне придется оставить для землян записку с просьбой немедленно меня разыскать, потому что мысль о том, что придется взламывать дверь и проникать в чужую собственность, пришлась мне не по душе. Но я тоже ее рассматривала на самый крайний случай. Тут мы с Молли дошли до нужного дома. Он был двухэтажным, а только на втором этаже отчетливо шел золотистый свет. Так что я ничего не перепутала. На первом находилась прачечная некая миссия Сланнет. И вывеска рядом с дверью гласила, что ее имя это залог вашего чистейшего белья. Из раскрытых дверей до меня донесся аромат мыла, влажные духи, и гудение паровых машин в перемешку с разговорами и смехом прачек. Я сделала два глубоких вздоха, собираясь уже толкнуть входную дверь, как внезапно обнаружила, что моя компаньонка перестала бухтеть. Вместо этого, повернув голову, Молли смотрела на приближающегося к нам мужчину, и ее губы растянулись в довольной улыбке. Оказалось, через проезжую часть, оставив столик в уличном кафе, К нам шагал Мэтью Шеннон. «Ну как же так?» — расстроенно спросила я у него, когда он подошел. «Я ведь сняла все проклятые метки!» «Опять же рад вас снова видеть, леди Кэмпбелл», — отозвался тот, на что я украдкой вздохнула. «Как вы меня нашли?» — спросила у него. «Я неплохо вас изучил, леди Кэмпбелл. Не в вашем характере бросать начатое на полпути». Поэтому я был уверен в том, что вы непременно сюда вернётесь, так как не закончили своё дело. И от моей метки вы тоже обязательно избавитесь. Думал, вы её погасите, но ваше владение магией восхищает меня до глубины души. Ну что же, я была рада предоставить вам повод для восхищения. Что же касается нашей встречи, то я просто гуляю, — соврала ему. Да, гуляю и именно по этой улице. Сейчас мы с Молли зайдем в прачечную миссис Ланнет, я кивнула на распахнутые двери. И поинтересуемся у нее, сколько стоит ее залог чистоты. У меня большой дом, в котором живет много народа, и я. не договорила. По глазам Мэтью было видно, что врать дальше не имеет смысла. Он не поверил ни единому моему слову. В общих чертах я догадываюсь, что вас сюда привело леди Кэмпбелл», произнес он. Видите ли. Некоторое время назад ко мне попали бумаги Моргана Ноллина. Услышав это имя, я непроизвольно вздрогнула. На меня тутчас накатило ощущение неминуемой беды. Примерно такое же, какое я почувствовала при приближении крокодилов или адских гончих. Сейчас рядом со мной стоял глава особого отдела, но он тоже был для меня смертельно опасен. «Я прочел их вчера вечером», — продолжал Мэтью и серьезно пожалел о том, что не сделал этого раньше. Ну что же, теперь многое встало на свои места. «Что именно?» — глухим голосом произнесла я. «Встала на свои места. Потрудитесь объяснить, господин Шеннон. Вам так сильно не терпится вернуться к своим, леди Кэмпбелл. Или же, какое ваше настоящее имя? Нет, вы не куратор», — качнул он головой. «Не аналитик, не техник». Его взгляд стал совсем уж пронзительным и настолько давящим, я непроизвольно поежилась. В этот момент мне захотелось распахнуть портал и сбежать. Но портальная магия не входила в список моих умений, да и Мэтью бы мне не позволил. «Кто же ты такая на самом деле?» — с нажимом произнёс он. «Скажи мне, Кэрри».